Борисов Михаил Фёдорович Я родился на Алтае, в посёлке Михайловском Баевского района. Посёлок был небольшой, домов двадцать, притаившихся под зелёными кронами берёз. Возле нашего дома бил родничок, соловьи гнездились. Вокруг посёлка были конопляные поля. Тогда никто не знал, что коноплю курить можно. Дед, старый семиреченский казак, старался воспитывать внука по-своему. В два или три года он посадил меня в седло. Когда мне исполнилось четыре года, отец поставил в комнате табуретку, на двери нарисовал мишень, зарядил берданку слабеньким зарядом. Я выстрелил, он сказал, что я попал. Не знаю, может, и обманул. Все это я рассказываю к тому, что с раннего детства меня готовили к воинской службе. Так было принято. Потом мы переехали в город Камень-на-Аби. В школе у нас был хороший военрук, участник боев на Хасане, награжденный медалью за боевые заслуги. Хотя не очень грамотный мужик, он любил свое дело и нас, детей. Буквально дневал и ночевал с нами, а мы за ним толпой ходили. Первого награжденного увидели. Короче говоря, я знал устройство винтовки, револьвера, пулемета. В ночь на 22 июня мы с отцом рыбачили за городом. Домой вернулись после четырех пополудни. На нашей улице только у нас было радио. Когда передали, что будет правительственное сообщение, мама раскрыла окно и выставила репродуктор на подоконник. Вокруг толпились соседи. Звучала речь Молотова. «Помню, лица у всех были хмурые». Только недавно очухались от финской компании, а тут снова. На следующее утро, еще до рассвета, побежал в военкомат. Почти все мои одноклассники, которые были постарше меня, были там. Кого по повестке вызвали, кто сам пришел. Весь двор в военкомате был заполнен людьми. Там меня, естественно, завернули. Мне только что исполнилось семнадцать. Побежал в райком комсомола. Там тоже дали творот-поворот, иди молочись, надо будет, призовут. А мне не терпелось. Думали-то как? Два-три месяца, и война закончится. Я снова в военкомат. Попал на прием к военкому. Он ни в какую. Я буквально со слезами на глазах умолял. Наконец он сказал, «Ладно, но на фронт я тебя не пошлю. Пойдешь в Томское артучилище. Обидно, конечно, но иного выхода не было. Пришлось согласиться, и уже в конце июня, в начале июля, я попал в Юргенские лагеря. Там прошел мандатную комиссию, был зачислен в училище. Помню первые стрельбы из 76-миллиметровой полковой пушки по движущейся мишени. Деревянный макет танка на длинном тросе тащила грузовая машина. Я с первого снаряда его разбил. Капитан Епифанов, командир батарей, говорит «Не может быть». Давайте второй макет потащили. Я его с первого снаряда разбил. он матюгнулся. Больше ему снарядов не давать, а то останемся без макетов. Удавались мне стрельбы и на винт полигоне. Что такое винт полигон? Это макетик местности, рядом с которым стояла 37 миллиметровая пушка. В канал ствола вставлялся оружейный стволик и с винцовыми пульками мы учились поражать цель. Справедливости ради скажу, что ни тогда, ни после хорошо стрелять из пистолета и винтовки так и не научился. Из пушки получалось, а вот из личного оружия почему-то нет. Конечно, настроение у курсантов было паршивое. Мы не могли понять, почему наша армия отступает. Ведь перед войной трубили малой кровью на чужой территории. Некоторые говорили, что это стратегия такая. Но я тебе скажу, чтобы руководство или Сталина обвинять в этом. Нет, упаси Бог. Вот так четыре месяца проучились, а когда под Москвой сложилось тяжелое положение, меня и еще 150 курсантов погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Приехали под Москву. Ребят-покупатели сразу расхватали, а нас, человек 20-25, то ли самых молодых, то ли наиболее подготовленных, опять посадили в теплушки и отправили в Краснодар, в пехотное училище. Мы месяц были в дороге. Оборваны, грязные. Те, кто постарше, заросли щетиной. Вид был, мягко говоря, непрезентабельный. Построились мы на плацу, вышел начальник училища. Пожилой, высокий, худощавый, холеный генерал. Прошел вдоль нашего строя, осмотрел нас и резко бросил. Мне таких курсантов не надо. На другой день покупатели расхватали нас по разным частям я стал наводчиком 50 ротного миномета. Надо сказать, что участь наша незавидная. Минометчик находится в порядках пехоты. И если пехотинец может за кочкой спрятаться, то ты вынужден работать на коленях. Мина летит всего на 400 метров, слабенькая. Мы немного постояли на переформировке, потренировались в стрельбе и в конце декабря пошли в Тимрюк грузиться на рыбацкие синера. Керченский десант. Я еще с детства очень хотел служить на флоте. Почему хотел? Как я сейчас думаю, из-за брюк клеш и без козырки. Но как же меня укачало, пока мы шли из Тюмрюка в Камыш-Бурун? Матросы говорят. Сынок, ты давай спирта глотни, селедкой закуси, легче будет. Я об этом и думать не мог. Сейнер так пропах этой рыбой вылез на палубу, прислонился к мачте, травил по -страшному. Тут налетели немецкие самолеты. Один сейнер ушел под воду, второй. Всего девять сейнеров потопили. Я стоял и молил, чтобы бомба попала в мой, чтобы не мучиться, потому что, казалось, страшнее морской болезни ничего в жизни нет. Высадились очень удачно. Попрыгали в ледяную воду, вскарабкались на берег, «По нам почти не стреляли. Керчь мы освободили буквально за несколько часов. Через пару дней в роте осталась примерно половина личного состава. Остальные были ранены или убиты. Минометы были разбиты. Двое суток мы были не дел, и тут наши захватили три или четыре немецких орудия. Сколотили расчеты». Мы быстро разобрались в немецкой системе, развернули орудие в сторону немцев и несколько часов били по их позициям, благо проблем со снарядами не было. Рядом высели штабеля с боеприпасами. Потом нас раскидали по разным частям. Я попал на недельку-две в разведку, но, видно, не показался там. Что я, зеленый юнец, 17 лет, поставили меня наводчиком 82-мм миномета. Пробыл я там недолго, месяца два, наверное. 22 марта, в день моего 18-летия, меня тяжело ранило и контузило недалеко от Владиславовки. Лечился в госпитале, располагавшемся в Ясентуках. Оттуда в конце лета 1942 года меня направили в 36-й гвардейский стрелковый полк 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот там я уже начал воевать по своей основной профессии, стал наводчиком сорокопятки. Пехота, да и мы, свои пушки называли «Прощай, Родина» или «Смерть расчета». За те четыре месяца, что я пробыл под Сталинградом, мой расчет пять раз полностью сменился, а меня не задело ни осколком, ни пулей. Вот что значит судьба. Как на роду написано, так и будет. Ну что сказать о боях под Сталинградом? Дивизия форсировала Дон, севернее его, и четыре месяца вела бои по расширению плацдарма, отвлекая немцев от города. Первого сентября, помню, стояли мы во втором эшелоне. Рано утром только встали, кто умывался, кто брился. Видим, низко-низко мимо нас летит немецкий биплан «Хейншель», как мы тогда их называли. Ну, все давай по нему палить. Он пошел на снижение и плюхнулся. Мы к нему. Одна пуля в него попала, и та прямо в сердце летчику. На втором сиденье съежился, как нам потом сказали, майор разведа отдела какой-то немецкой части. В ходе боев мы захватили часть села, вроде называлось оно Осиновка, но точно я сейчас не помню. Дневали мы в подвале, а продукты нам привозили по ночам. Это был завтрак, обед и ужин. Днем никто не мог пробраться. Однажды нам привезли тушу барана. Ни хлеба, ничего не было, одно мясо. На нашей половине метров 150 от подвала, где мы сидели, догорал дом. Я нарезал баранину в котелок и пошел пожарить ее на этом попелище. Подхожу. Спокойно шел во весь рост, ни одного выстрела не было. Ставлю котелок на угольки, и в это время по ним пулеметная очередь. Трах! Брызги огня во все стороны. Мой котелок падает на бок, я отскакиваю метров на пять за кирпичную стенку. Мысль, что меня чуть не убили, не возникла. Думал я в этот момент только о перевернутом котелке и вытекающем из него жире. Постоял, постоял и пошел, пригнувшись спасать еду. Только руку к котелку протянул, опять пулеметная очередь по углям. Я опять отскочил за стенку. Понятно, что если бы хотели убить, убили, а так просто развлекаются. Бог с ним с котелком решил вернуться к своим. Пошел, прячась за этой кирпичной стенкой. Сначала она была выше меня, потом мой рост, я еще шел спокойно. Постепенно она сходила на нет, а когда стало сантиметров пятьдесят, я вдоль нее пополз. Как только стенка кончилась, гляжу, летит немецкий самолет. Не долетая меня, сбрасывает бомбу. Я понимаю сейчас, что он не в меня бросал ее, а просто на нашу территорию но летела-то она прямо на меня. Не долетела метров пятьдесят, наверное. Огромный взрыв, облако пыли, дыма. Я, прикрываясь этим облаком, рванул к своему подвалу, до которого оставалось совсем немного, и нырнул головой вниз. Удачно, ничего не сломал, не повредил. После этого я уже днем жарить баранину не ходил. На следующую ночь мимо нас прошли пехотинцы. Мы их спрашиваем. «Что, отступаете?» Нет, нас меняют. Обманули, наверное. Вскоре появилась группа солдат. Часовой крикнул. Стой, кто идет? Молчат. Стой, стрелять буду. Из автомат. А он не стреляет. ППШ чем плохи? Если чуть песок попал или чуть ржавчина появилась, отказывал. Часовой вбежал к нам в подвал. Вставай, немцы! Тут уж другой команда не надо. Я как был в носках, так и выскочил. Сапоги остались там, а панораму прихватил. Немцы уже рядом, лупят из автоматов. «Алло, Рус, вперед!» Они тогда еще свое превосходство чувствовали, издевались над нами. А мы бежим. Ракеты бросают, светло как днем. И вот одна ракета падает на дорогу в метре от меня и горит. В ее свете я превратился в отличную мишень. Упал. Только она погасла, я рывком и через Донец. А в руке панорама. Сапоги там оставил, но панораму вынес. Утром нас в особый отдел. Ко мне претензий особых нет. Панораба с собой, а командиру взвода, лейтенанту Кузнецову, сказали «Если пушки не вернешь, пойдешь под трибунал». Пошли ночью, зацепили пушки, притащили на веревках к берегу Донца без единого выстрела. С крутого берега сбросили их на лед. Тут немцы открыли по нам огонь, но поздно. Мы уже были под прикрытием берега и тащили орудие к себе». Запомнился еще один случай с подкалиберным снарядами, происшедший в селе Петровка. Эти снаряды появились у нас в конце 1942 года. Дали их по две штуки на орудия, предупредив, что они засекречены. А мы их потеряли. Дело было так. Местные жители или партизаны согласились ночью провести нас тыл противника, с тем, чтобы с одновременной атакой с фронта и тыла овладеть этим селом. И вот батальон, усиленный нашим взводом «Сорокопяток», минометным взводом и взводом ПТР, ночью по оврагам и буеракам, завели в тыл к немцам. С рассветом мы пошли в наступление и легко овладели половиной села. А те, кто атаковал с фронта, откатились назад, и мы оказались в мешке. Правда, сами этого еще не знали. Ребята разошлись по хатам, кто бриться, кто мыться. А я с одним парнем подкорытов его фамилия, остался у орудия. Глядим, километров в двух появились немецкие машины. Ты можешь только глазами их есть, а сделать ничего не можешь. Они подъехали метров на 800, из них стали выпрыгивать пехотинцы, которые, спешившись, двинулись в нашу сторону. Свист пуль все усиливается и усиливается. Стали они по брустверу щелкать. Мы спрятались в окопчик. Посидели, чувствуем, что пока мы тут будем сидеть, немцы придут и нас голыми руками возьмут. Выскочили из окопчика, спрятались за орудийный щит. Немцы близко. Со всех хат бегут наши солдаты, наш командир взвода тоже бежит, бледный. Ребята, успеем прицепить орудие? Успеем, не успеем, а надо. Подвели лошадей, станина на передок, раз зацепили и во враг, что начинался прямо от нашей позиции. Немцы нам в спину лупят. И вот пулеметная очередь. Лошади падают, а мы как бежали, так и продолжаем бежать. В руке у меня панорама. Я с ней никогда не расставался, ни днем, ни ночью. А тут еще мессера появились, лупят вдоль этого оврага. В какой-то момент я понял, что я стараюсь подлезть под убитого солдата, хотя прекрасно понимал, что тело человека — это не защита. В таких ситуациях очень многие действия рефлекторны, никак не связаны с реальностью. Однажды я попал под карусель немецких бомбардировщиков, отбежал всего метров на пятьдесят от дороги, уткнулся носом в землю, и те минут пятнадцать-двадцать, что немцы нас обрабатывали, я лежал, держа ящик с панорамой над головой, хотя знал, что это никакая не защита от крупнокалиберного пулемета или осколков, но подсподно сознание подсказывало, что надо держать что-то над головой. Когда закончился этот налет, я очнулся стоящим посреди дороги. Как я туда выбежал? До сих пор не понимаю. Думаю, это был психологический срыв. В общем, выбрались, бежим в тыл к немцам. Из нашего взвода человек семь, несколько минометчиков и пехотинцы. Всего человек, может, семнадцать. Устали, замерзли. Наткнулись на сток сена, полезли в него греться. Я лежу, думаю, немцы за нами идут. Если не сейчас, так через полчаса будут здесь. Голыми руками возьмут. Вылез. Ребята тоже повылезали, и вот мы давай бежать дальше. В одном селе попросили у хозяев что-нибудь поесть. Ребята, у нас ничего нет. Кормимся только жмыхом. Давайте жмых. Дали нам по куску жмыха. Знаешь, какой он вкусный, когда живот от голода подводит? Группа разделилась. Стрелки и минометчики взяли немножко правее и... А мы на какую-то кручу залезли, что-то вроде луночек выкопали, чтобы хоть немножко спрятаться от ветра, залегли. Кто-то из ребят говорит, давайте свои документы спрячем. Начали рыть ямки, прятать документы. Я тоже спрятал. Дождался темноты. Командир взвода говорит, что будем делать. Надо же переходить к своим. Внизу под нами проходила дорога, по которой нет-нет, да шел противник. Как перейти? Страшно, вдруг напоримся. Тут на нашу беду или счастье, бог его знает, на дороге появился длинный-длинный обоз. Немцы или румыны куда-то передвигались. Мы ждем, ждем, конца нет. Решили идти, а то рассветет, и мы опять останемся в тылу у немцев, опять голыми руками нас могут взять. Потихоньку спустились и пристроились к этому обозу. Кто за одной повозкой, кто за другой. Потом выбрались на противоположную сторону. На заросшей полынью пологое место. Я с километра прошел, думаю, надо остановиться. Смотрю, идет мой товарищ. Через некоторое время увидели остальных, присоединились к ним. Один солдат говорит, я в повозке фляжку нащупал, стащил. Глотнем, может, там вино или вода. Пить-то хотелось. Глотнул, ту мать твою, растительное масло. По-моему, по глотку мы все-таки сделали, но это просто от голода. Подошли к Донцу. По тонкому льду ползком кое-как перебрались на другой берег и буквально через полчаса наткнулись на остатки своей батареи. Спросили покушать. Ребята говорят, у нас ничего нет, кроме муки. Давайте. Старшина выдал по пол котелка этой муки. Мы водой развели, разболтали, выпили. Это был наш завтрак, обед и ужин. Командира взвода, лейтенанта Кузнецова и нас... Опять потащили в особый отдел. Вызвали меня, спрашивают, где документы. Я говорю, зарыл. Они говорят, хорошо, проверим. А где панорама? Вот она. К тебе вопросов нет, иди. К остальным тоже вопросов не было. Второй наводчик тоже сохранил панораму. А командира взвода за потерю пушек и подкалиберных снарядов и за предыдущий эпизод отдали под трибунал. И вот 1945 год. Я иду по мосту через Одер, обгоняет меня полуторка. В козовый капитан лупит во всю силу кулаком по кабине. Машина останавливается. Он соскакивает, подбегает ко мне. Здорово! Здравия желаю, товарищ капитан. Ты что, меня не узнаешь? Ты что, своего командира не узнал? Ой, лейтенант Кузнецов! Был в штрафбате, в первом бою ранило, судимость смыл кровью и к концу войны уже был начальником штаба артиллерийского полка. Минут пять мы поговорили, шофер кричит, торопится. Даже не успели адресами обменяться. Обнялись на прощание, он в кузов, я к себе. Только они уехали, летит немецкий самолет и тащит за собой маленький самолетик. Я у солдат спрашиваю, что это? Это большой маленького купаться везет. Не долетая немного до переправы, маленький самолетик отцепился и пошел в пике на нас, но не долетел до моста, упал в воду и взорвался. Помню, в станице Морозовской захватили немецкие армейские склады. И мы, и местные жители вдоволь попользовались их продуктами. Когда шли по улице, жители выхватывали солдат из строя и уводили домой в гости. Ко мне старушка подходит со слезами – «Сынок, у всех гости, а ко мне никто не идет. Пойдем ко мне». Я пошел. В одной комнате чугунки с горячей водой стоят, в другой комнате корыта, рядом чистое белье. Она говорит, «Сынок, ты помойся, смени белье, грязное брось в угол, я потом постираю». «Да не надо белье». «Нет, ты переоденься, это белье от моего сына. Может быть, его там тоже кто-нибудь обогреет». Я помылся, переоделся, выхожу». На столе уже сковородка с картошкой и тушенкой. Картошка у них, естественно, своя, а тушенка немецкая. Я первый раз за то время, пока был на фронте, наелся. Я говорю, спасибо, спасибо. Тебе спасибо, что не побрезговал, зашел. Пошел искать своих. Зашел в хату, смотрю, сидят. Уже все наелись, отвалились. За столом сидит ездовой Илья Беликов. Такая примерно 185 сантиметров ростом и килограмм на весом детина. Если нам, мелкокалиберным, солдатской пищи не хватало, то ему тем более. Перед ним здоровая сковорода. В ней тоже была картошка с тушенкой, но уже ничего нет, все съедено. А он все скребет ее, и на лбу градины пота от усердия. Потом он вышел во двор, и я вскоре. Смотрю, а он сидит на орудийном передке, Перед ним бочонок трофейного мармелада, и он саперной лопаткой лопает этот деликатес. Похохотали немножко. Той зимой лошадей нечем было кормить. Фураж подвозили редко. Приходилось соломенной крыши разбирать на корм. Хотя солома наполовину с глиной, разве это корм? Лошади себя-то не могли передвигать, не то что орудия. Перед сгорком этот Беликов распрягал лошадей, затаскивал их наверх, а потом брал на плечи станины, сорокопятки, и один ее затаскивал. Потом, когда я попал в механизированную бригаду, я вздохнул с облегчением. Я люблю лошадей, но на войне лошадь — это не тот вид транспорта. С Беликовым еще такой эпизод был. Как-то раз мы его послали на кухню. Он набил хлебными кирпичиками весь мешок Как он нам потом рассказывал, иду и думаю, если сейчас кусочек не съем, упаду. Отломил кусочек от булки и съел, потом еще и еще, и всю булку слопал. Его разморило, спать захотелось. Он подумал, что полчасика вздремнет, а потом бегом наверстает упущенное. Просыпается, а солнце уже садится. Думает, мне ребята голову снесут, без хлеба ж сидят. Кинулся бежать, больно. Смотрит, а у него задник у сапога и в крови. Когда спал, где-то разорвалась мина, осколком ранила его в пятку, а он и не проснулся. Забинтовали ему ногу. Санбат не пошел. Молодые были, все быстро заживало. В начале 1943-го дивизия куда-то передислоцировалась. Я был простужен и, видимо, была высокая температура. Шли ночью в снегопад. Я вцепился в повозку и дремал на ходу. Рука отцепилась, я упал и не проснулся. Ребята заметили, растолкали, подняли, я вцепился, прошел немножко и опять упал. На этот раз никто не заметил, и когда очнулся, никого рядом не было. Я валялся на дороге, пытался понять, в какую сторону мне идти, но потом просто к обочине привалился и задремал. В это время ехала машина, в которой, как потом выяснилось, находился начальник политотдела, 58 механизированной бригады 2 танкового корпуса майор Щукин. Он меня заметил, посадил в машину, увез. Через какое-то время я оклемался, и меня назначили наводчиком орудия ЗИС-3 в отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской дивизии. Прошло много-много лет, я уже стал членом Союза писателей и решил написать мемуары. Два с хвостиком месяца сидел в Подольске в архиве Министерства обороны. Листал документы 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Попалось мне донесение политотдела дивизии, что утром, на следующий, после той ночи, когда я отстал день, дивизия заняла оборону. Огневые позиции заняла и батарея 45-ок. При налете вражеской авиации погиб расчет под командование сержанта Ильченко. Это мой расчет. «Не заболел я и не свались!» Окажись с ними. Несколько слов об орудии ЗИС-3. Оно было легкое. Если поднатужиться, я один мог его повернуть, а вдвоем это сделать вообще была не проблема. Вдвоем его и перекатить можно, а в пятером и по песку тащить. Горизонтальный и вертикальный угол наводки были большими. Редко, когда за станину, приходилось его поворачивать. Один недостаток был у него. Дальность прямого выстрела всего 600 метров. «Пошли мы в наступление. В ворошилово области я в первый-единственный раз увидел психическую атаку немцев, не как в фильме «Чапаев». Там шли плечом к плечу, а тут шли три цепи, и у них все-таки между солдатами было полметра расстояния. Это было дико. Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая». Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было. Их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета. Стало полегче. Я стрелял по ним. Потом командир взвода, лейтенант Володя Красноносов, говорит. «Миша, смотри, по гребне идет машина. За ней пушка и солдаты сидят в кузове. Я один снаряд туда. Машина в воздух, пушка кувырком. А я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех». Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк. Фляг было много, у каждого солдата, но коньяка нигде не было. Потому что ни одной целой фляги не было, все были продырявлены. Такой был огонь. Когда в Крыму из немецких пушек стреляли, никто даже спасибо не сказал. А тут я впервые услышал от командира взвода «Спасибо, ты хорошо стрелял». Через два дня, числа 11 или 12 февраля, вошли в совхоз «Челюскинец». Во взводе оставалась одна наша пушка. Где была вторая пушка, не знаю, но с нашей пушкой был командир взвода. Орудие поставили у крайней хаты, за которой начинался овраг. Нашей пехоты не было, да и где находился противник, мы не знали. «Видим, за оврагом идет танк с крестом на башне. Я командую бронебойной». «Зарядили». Я кручу маховичками, сейчас влуплю. Вдруг из оврага выбегает человек в шинели нараспашку с полковничьими погонами в руке пистолет. Подбегает ко мне. «Не стрелять! Это наш танк!» Я говорю, «Какой наш? Там кресты!» Он кричит, «Не стрелять!» Командир взвода дает команду. «Отставить!» Полковник нырнул за хату, и больше мы его не видели. Танк зашел за кусты, и как шарахнет по нам болванкой! Снаряд пролетел буквально в нескольких сантиметрах над щитом и развалил стену хаты. А нам уже стрелять было поздно. Мы потом между собой говорили, что это был немецкий разведчик. Я не могу утверждать этого, но до сих пор не могу себе простить, что я послушался его и командира взвода. Надо было его просто задержать, а потом пусть выясняют, кто он такой. Танк сделал только один выстрел и скрылся. Пока мы это обсуждали, засвистели и зацокали по счету пули. Посмотрел, а на нас с правого фланга по глубокому снегу в полный рост идет цепь немецкой пехоты. Расстояние до нее метров сто. Мы свою пушку развернули и давай стрелять. Много их уложили. Снарядов 15-20 выпустил. Те, кто живы остались, залегли в снегу. Я начал стрелять по кронам одиночных деревьев, что росли недалеко от залегших немцев. Штук пять снарядов выпустил, и они не выдержали, вскочили и рванулись во овраг. Поднялось их человек десять, не больше. Мы опять пушку развернули, если бы они опять появились на противоположном склоне аврага, мы бы их уложили. Тут подбежали наши разведчики с автоматами. Мы им говорим, ребята, во овраге немцы. Они выстрелились вдоль аврага, и давай палить по ним, перебили их. Только один перебрался на противоположный склон и из последних сил карабкался по нему вверх. Автоматный огонь его уже не достигает. Володя Красноносов берет карабин, положил его на щит, прицелился, бац, и тот носом уткнулся. Потом мы с Володей Красноносовым ходили по этому полю. Из любопытства стали считать убитых немцев. Насчитали 140, потом плюнули и больше не стали считать. Короче говоря, у меня на счету появилось около ста за психическую атаку и 150 вот за эту. Да еще в одном из боев я бронемашину разбил, и меня представили к ордену Красного Знамени. Два дня назад командир объявил благодарность, а тут орден. Я под собой несколько месяцев не чувствовал ног, но награждение не состоялось, как воду кануло. Наш второй танковый корпус был резервом командования — и нас иногда в день переподчиняли два-три раза. А поскольку таким орденом мог награждать только командующий армии, то могли представить в одну армию, а мы были уже в другой. Да и вообще мы вроде как чужие. Чего нас награждать? Я переживал. Вот когда сейчас наши ветераны говорят, что, мол, не за ордена воевали. Конечно, не за ордена. Но что-то я не знаю ни одного, кто бы сказал. «Нет, мне не надо». Я не за ордена воюю. Каждому хотелось, чтобы его заметили, как-то отметили. Потом был поход на Харьков, и бесславный оттуда побег. В день рождения 22 марта 1943 года, как и в 1942 году, я был контужен. Сутки, по-моему, побыл в медсанбате, потом ушел. На батарее дали немножко слабинку, отвалялся еще недельку и работал так же, как все. Откатились мы обратно за Северский Донец. Там много пришлось стрелять. С боеприпасами было неплохо, не то что под Сталинградом. Два снаряда на сутки. Вскоре нас отвели на переформировку в район Старого Оскола. Нашу бригаду переименовали в 58-ю мотострелковую. В марте месяце меня вызвали в политотдел и назначили комсоргом дивизиона, хотя я был всего лишь старшим сержантом но, видимо, сказалось то, что я имел достаточно высокое образование. Например, заместитель командира дивизиона по политчасти имел всего пять классов образования. Потом, когда его перевели в политотдел, его заменил один капитан, киргиз по национальности, с четырьмя классами образования, к тому же киргизской школы. Я согласился и целиком ушел в комсомольскую работу. Начал писать стихи, правда, только пробовал потому что то бумаги нет, то карандаша нет. Потом напишешь несколько строк, какие-то дела отвлекают. Положил бумажку в карман, через несколько суток от нее остается только труха. Так что ни одного стихотворения в ту пору я не написал. Конечно, комсорг дивизиона – должность освобожденная, но я был фактически освобожден от всего, и это не нравилось ни моему комбату, ни командиру дивизиона. Но они ничего не могли сделать. Это был приказ начальника политотдела заниматься только комсомольской работой. Надо сказать, что комсомольцы составляли около 80% личного состава дивизиона. Они, собственно, и вынесли войну на своих плечах. Пожилых было не более 10%, процентов, еще 10% – люди среднего возраста. Работать с молодежью приходилось много – поскольку все были разного происхождения, национальности, образования, а нужно было спаять из них солдатский коллектив, готовый совместными усилиями вести бой. Больше половины пополнения не имело боевого опыта. Ну а вскоре началась Курская битва. Хоть и стояли мы километров в ста от передовой, но солдата ведь не обманешь. Как будто веяло в воздухе, вот-вот что-то начнется. Помню, среди ночи на западе загрохотало, заполыхало на горизонте. Думаю, началось. Объявили тревогу. Все побежали по своим местам. Танковая бригада получила приказ и ушли на передовую. Вскоре ушли и мотострелки, а нас почему-то не трогали до рассвета 11 июля. Две батареи получили приказ сосредоточиться в одном месте, а нашей третьей батарее было приказано прикрыть дорогу с Яковлева, На никому тогда неизвестное село Прохоровка. Мы ехали на машинах, груженных ящиками с боеприпасами. Прохоровка и располагавшийся справа от нас совхоз «Октябрьский» горели. Дым стелился по земле. Вдруг кто-то заорал «Танки с фронта!» И следом «Орудие к бою!» Мы выскочили из машин. Смотрим, по касательной к нам примерно в километре идут широкие приземистые танки. Таких мы еще не видели». Потом их посчитали, 19 штук, отцепили пушки, установили на голом поле. Успели только сошники подкопать, да боеприпасы с машин в штабель сгрузить и отогнать их. Приготовились к бою. Немцы нас не заметили. Спас тот самый дым от горящих построек, что стлался по земле и прикрыл развертывание батареи. Если бы они нас увидели, от нас бы мокрого места не осталось». Командир батареи, старший лейтенант Ажиппа Павел Иванович, бегал от пушки к пушке. «Ребята, не стреляйте! Ребята, не стреляйте! Дайте им подойти!» Подпустили мы их метров на пятьсот, и когда они поравнялись с батареей, подставив нам борта, мы открыли огонь. После первого залпа загорелось две машины. Тут уже стало легче. Оказывается, и эти горят. Их было девятнадцать, а стало уже семнадцать. Они нас засекли, открыли огонь. Откуда-то справа ударила минометная батарея. Над головой появились два мессера. Этот пятачок земли буквально ходуном ходил. Взрывы, взрывы, взрывы. Опять везение. Хоть бы один вражеский снаряд попал в штабель с боеприпасами, мы бы все взлетели в воздух, но ни один не попал. Били вокруг пушек по огневым позициям. А в штабель не попали. Чем я занимался... Сначала снаряды подносил, потом раненые появились. Кого-то наскоро перевязывал, оттаскивал в сторону, как казалось, более безопасное место. Начали выходить из строя пушки. Сначала замолчала пушка на левом фланге, потом соседняя. Через некоторое время бой продолжало вести только орудие старшего сержанта Ивана Григорьева. Я помогал расчету. Оттащил метра на двор раненого заряжающего рядового Суполдиярова. Грубо его перевязал, и в это время прогремел взрыв. Я очнулся быстро. Весь расчет орудия был либо убит, либо ранен. Подбежал к пушке. Снаряд уже был в казённике. Взялся за маховики, выстрелил, горит. Побежал за снарядом, зарядил, выстрелил, попал. Еще раз сбегал. Потом слышу какой-то топот, поворачиваю голову, бежит комбат с двумя снарядами. Красноносов за ним, тоже со снарядом. На третий танк ушло два снаряда. Еще несколько выстрелов сделал, три танка загорелось. Из одного танка выскочил танкист. До сих пор помню, худой, в черном комбинезоне, лицо такое худощавое, стоит и грозит в нашу сторону кулаком. Я как зару, осколочный. Ребята осколочным зарядили, я ему по башне ударил. Он мне совершенно был не нужен, но такой азарт. Ажипа покричит, танки слева! Рывком разворачиваем орудие. Резко работая маховиками, ловлю в перекрестие головной, нажимаю на спуск — нет выстрела. Ору! Снаряд! Жму! Нет выстрела. Опять снаряд! Жму! Нет выстрела. Обернулся. В полутора метрах лежит со снарядом тяжелораненый Ажиппа. У штабелей скорчился тяжело контуженный Красноносов. Выхватил у Ажиппа снаряд, зарядил, выстрелил, горит. Пока бегал за следующим снарядом, один из танков прорвался к самой пушке на расстоянии, может быть, 60-70 метров. Еще несколько секунд, и он бы меня раздавил. Тут и мысли не было ждать, когда он мне удобное место подставит. Я очень грубо навел ствол ему в лоб и нажал на спуск. Сноп-искр. Ничего, конечно же, ему не сделалось, но он остановился и выстрелил. Остался в памяти кусок голубого неба, и в нем крутится колесо от моего орудия. Это был мой восьмой танк, но его мне не зачли. Зачли и платили только семь. Ведь тогда за подбитый танк платили пятьсот рублей. Всего в этом бою батарея уничтожила шестнадцать танков из девятнадцати. Три спаслись, уйдя в самом разгаре боя в сторону Яковлева. Задачу батарея с блеском выполнила. Да, ценой гибели, но если бы танки захватили Прохоровку, крови пролилось бы еще больше». Мне опять повезло. Недалеко находился КП командира корпуса генерала Попова Алексея Федоровича, который видел весь этот бой. До сих пор ему благодарен, что он, как мне потом начальник политотдела Щукин рассказывал, потребовал спасти этого парня. Тот на машине и буквально из-под огня вытащил меня. С ранениями в ногу, спину и голову я был отправлен в госпиталь. Там меня сразу прооперировали. Как потом я узнал, генерал Попов потребовал от моего бригадного начальства разыскать меня и лечить в корпуса. Три группы искали меня несколько суток, но госпиталей было много, и найти старшего сержанта Борисова в потоке раненых, который шел с фронта, было очень сложно. После операции меня перенесли в большой зал, по-видимому, школы. На пол была настелена солома, покрытая брезентом. Раненые лежали в повалку. Вскоре меня перевели на чердак. Там были те же солома и брезент, но все же условия более комфортные. Я довольно быстро оклемался. Дне через пять начал собирать сухари, которые давали в столовой, и когда их набралось штук десять, дал дёру в свою часть. Вообще, я ни разу в госпитале до выписки не лежал, всегда убегал на фронт. Таких много было, и поводы были разные. Кто-то хотел в свою часть попасть, кто-то хотел обязательно быть на передовой в этот момент. Я, например, в последний раз был ранен перед штурмом Берлина и убежал, чтобы участвовать в этом завершающем наступлении. А тут я убежал до рассвета, а днем приехал начальник особого отдела штаба корпуса, а я в это время иду пешком, голодный, сухари съел. В одном селе хозяйку попросил покормить меня. Она говорит, сынок, у меня ничего нет, только кукурузная каша. Так это ж деликатес, тем более на молоке. Я, как телок, слопал, что дали. Сказал спасибо и дальше пошел. Идет машина, я проголосовал, она остановилась. Сказал водителю, что добираюсь к своим. Лезь в кузов. Залез. Машина везет хлеб, булки которого уложены рядами, а сверху накрыто брезентом, и на брезенте сидят два солдатика. Меня укачало, и сквозь дремоту я слышу, как солдаты между собой обсуждают какого-то сержанта, разделавшего тигров, как бог черепаху. До меня только потом дошло, о ком шла речь. Оказалось, что это машина одной из танковых бригад моего корпуса. Привезли меня. Я к одному офицеру обратился с просьбой подсказать расположение 58-й мотострелковой. Он был бдительный, сразу доложил своему начальнику политотдела. Тот позвонил начальнику особого отдела моей бригады и сообщил, что такой-то ищет 58-ю. А ему говорят, задержите его до моего приезда. Этот понял дословно. Гляжу, недалеко от меня появился автоматчик. Я сначала не сообразил, зачем, а потом вижу, куда я не пойду, он за мной, но близко не подходит, держится на расстоянии. На мотоцикле с коляской приехал начальник особого отдела. «Садись». Я сел. Отъехали метров на 100, он говорит. «Миша, я тебя поздравляю». «С чем?» «Ты ничего не знаешь?» «Тебе представили к званию Героя Советского Союза». Я сделал вид, что обрадовался. Но это я понимал, что представление это еще ни о чем не говорит. Привез меня в расположение бригады. Меня в тылу в медсанбате еще недельку поддержали, подкормили. Проходит месяц. Генерал меня возит по своим воинским частям – Заставляет перед молодыми солдатами выступать. Я им что-то рассказываю. Машину за мной на передовую присылает. Шофёр приезжает, докладывает. Генерал вызывает такого-то к себе. У командира батареи, у командира дивизиона кислые мины. Ну а что? Не выполнить не могут. Я приезжаю к нему, докладывая, что прибыл. Мы с ним идем в дом, где он жил, на обед. А жил он с полевой женой. Там и дочка уже у него родилась, Полина. «Садимся обедать, рюмки поданы. Я говорю, товарищ генерал, по какому поводу? А тебе что, плохо здесь?» «Да нет, неплохо. Так вот, разговаривай с моей женой, а я пойду работать. Двое-трое суток подержит, опять в машину и на передовую. Я не мог понять, в чем дело. Теперь думаю, что ему хотелось сына. Лет ему было около пятидесяти, а я выглядел лет на пятнадцать, наверное». Может это, а может просто хотел дать мне передышку, с передовой утянуть. Проходит месяц, два, три, ни слуху, ни духу в моем представлении. Я думаю, все. Щукин Иван Иванович садится за стол и пишет письмо Щербакову, начальнику главпура. Видимо, это письмо сыграло свою роль, и 10 января вышел указ о присвоении мне звания. Мы с командиром корпуса поехали в штаб фронта получать ордена. «Я орден Ленина со звездочкой, он орден Ленина». Проехали немного, генерал говорит. «Ой, что-то стало холодновато». Водитель натренирован, сразу на тормоз, скатерку расстилает на обочине, фляжку, какой то нехитрую закуску, выпили. Проехали километров 25, он опять. «Ой, что-то замерзаю». Опять такая же сценка. «Я второй раз выпил». «На третий раз говорю. Товарищ генерал, я не могу». «Что за молодежь пошла?» Выпить и не могут. Приехали в штаб фронта. Член военного совета вручил нам награды, и мы поехали обратно. Ребят, что живо остались, тоже наградили, но не всех. Понимаешь, какая штука? На прямой наводке командир орудия ни к чему. Всю работу делают два человека – наводчик и заряжающий. При награждении наводчика и заряжающего иногда обходили, а командира орудия награждали. Или награждали его и наводчика, а заряжающего обходили. Это несправедливо. Ну а потом, например, в моем случае, если бы генерал не видел этот бой, никто бы и не представил меня к званию. В лучшем случае какую-нибудь медаль дали. Когда сидел в архиве в Подольске, видел наградные листки. Представляется человек к званию героя, а кто-то вверху пишет. «По-моему, хватит и ордена Отечественной войны». И все. Или наоборот, представляет кордону красного знамени, а кто-то вверху пишет: "По-моему, достоин героя, лауреей в общем". 1944 год, 22 марта. Ребята приходят поздравлять меня с днем рождения. В сорок втором году меня в этот день ранило, сорок третьем контузило. Начхим пришел, еще кто-то. Миша, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, ребята. Ты бы хоть поставил что-нибудь. «Да что вы! Откуда я возьму?» Наивный был такой. Один мне говорит. «Ты что, не можешь пойти к командиру бригады?» «Что он тебе не даст?» «Я, недолго думая, иду к командиру. Товарищ полковник, можно мне бутылку водки?» «Ты что, выпить хочешь?» «Сейчас организуем». Я ему объясняю, что ребята поздравили меня с днем рождения и хотели бы выпить. «Сколько тебе исполнилось?» «Двадцать лет». Он говорит адъютанту. «Щукина ко мне». «Приходит Щукин». Он говорит, «Ты знаешь, что Миша сегодня исполнилось 20 лет. Ну-ка организуй». Короче говоря, организовали. Из Киевской филармонии привезли хор. Стол у лесничего, в котором я жил, накрыли. К рассвету свалился и уснул непробудным сном. Налетела немецкая авиация, отбомбилась. Одна из бомб упала в двух метров от моего окна. Волной выбила раму, она упала на меня, штукатурка с потолка осыпалась. Я, когда очнулся, долго не мог понять, что произошло. Отделался легким испугом. Да и то только потому, наверное, что уже было утро 23-го числа. До конца августа 1944 года я продолжал служить комсоргом своего дивизиона. А 1 сентября вышел приказ Рокоссовского направить всех артиллеристов, героев Советского Союза, на фронтовые курсы младших лейтенантов первого Белорусского фронта. Учиться на курсах было легко. После училища это были семечки. 23 февраля 1945 года мне присвоили звание младший лейтенант. Я сижу в шалашике и цепляю маленькую такую звездочку на погон. Заходит приятель с газетой. Ты что делаешь? Ты не ту звездочку цепляешь. Ту. На, читай. Беру центральную газету, читаю. Присвоить звание генерал-майора Борисову Михаилу Федоровичу. Вот так в этот день моему полному тезке присвоили звание генерал-майора, а мне младшего лейтенанта. Дали мне в подчинении курсантский взвод героев Советского Союза. Ой, намучился я с ними. Все они были в какой-то степени избалованы. Ходили по хуторам, приносили бимбер. Я однажды двух задержал. Они несли на палках по два котелка. Я говорю, «Вы что?» Опять за самогоном ходили. Да нет, товарищ лейтенант, за молоком. Смотрю, действительно, белое молоко. Через полчаса взвод в дымину пьяный. Они самогон забелили молоком. Закусывать не надо. Погода хорошая, служба не бей лежачего. Отдыхай. Я подал рапорт начальнику курсов с просьбой отправить на фронт. Он мне отказал. Через какое-то время еще рапорт. Отказал. Третий рапорт. Опять отказ. Четвертый рапорт. Отказ. На пятый раз вызывает к себе. Дурак, я хотел жизнь тебе сохранить, а ты этого не понимаешь. Не надо, мое место там. На том он и подписал рапорт. И вот ведь судьба. Я всю войну верил, что окажусь в конце концов в Берлине. Тех ребят, которые вместе со мной закончили, разослали обратно по своим воинским частям, а меня, поскольку оставили командовать курсантской ротой, направили в другую часть». Мой корпус был передислоцирован на Дансинг, а ту бригаду, в которой я попал командиром взвода управления арт-дивизиона, нацелили через Зееловские высоты на Берлин. Вы говорили, что командовать взводом Героев Советского Союза было сложно. В таком возрасте получить звание Героя – это непростое бремя ответственности. Как вы справлялись с таким грузом популярности и славы? Во всяком случае, звездной болезни не было. Может, кто-то из ребят завидовал. Не знаю. Я продолжал выполнять свои обязанности. В дивизионе меня никто не оберегал. Меня немножко оберегал политотдел, потому что я был комсомольским работником. но ну, и еще командир корпуса. А так никакой особой заботы ко мне не было. Кормили, как и всех, сидел на солдатском пайке. Только когда меня начальство к себе приглашало, там подкармливали. Начальство всегда жило немного лучше. Почти у каждого была полевая жена. У нашего командира дивизиона не было, а вот у командиров батальонов у всех были. Каждый санинструктор служила верой и правдой. Когда мы приехали на курсы, пошли в штаб фронта с моим товарищем из танковой бригады, такой же артиллерист, как и я, но командир орудия, хвостунишка, говорит, я больше тебя танков уничтожил. Да нет, ты уничтожил, а наводчик уничтожил. Я командовал. Вот именно, что ты командовал. Ну, да бог с ним. Там мы познакомились с девчонками, с узла связи. Они сказали, где они живут, и мы заперлись к ним в гости часов пять дня. Они были все хорошо одетые, ухоженные, чулочки непростые, афильдиперсовые. Они нам через пятнадцать минут говорят: "Ребята, уходите. Почему? У нас время есть." Вы тоже не на смене. Вы что, не понимаете, что ли? Мы же все расписаны. Сейчас рабочий день закончится, за нами придут. К немцам у вас какое было отношение? Поначалу, кроме злости и ненависти, у меня ничего не было. Я видел, что они творили на нашей территории. Но уже где-то в 1944 году отношение поменялось. Помню, мы нескольких немцев захватили в плен, трех сразу отправили в тыл, Одного мальчишку, примерно моего возраста, такого же зеленого, как я в сорок первом, я оставил на одной из батарей. Говорю, пусть он тут немножко обживется. Он еще хорошо играл на губной гармошке. На второй день командир батареи увидел. «Комсорг, ты чего делаешь? Почему у тебя здесь немец? Он же сопляк. Не положено. Немедленно отправить в тыл». Отправили. Жалко было. Тем не менее, желание мстить... Когда вошли на немецкую территорию, было. Ребята иногда придут в дом, дадут очередь из автомата по разным портретам, по шкафам с посудой. И в то же время я видел своими глазами, как полевые кухни что-то давали местным жителям. Но я бы не сказал, что у меня были такие добрые отношения к немцам. Я до сих пор не хочу ехать в Германию. Горечь-то осталась. Лучшие мои годы ушли на войну с ними. Вскоре после перехода границы Германии был издан приказ, регламентировавший поведение на оккупированной территории. Хотя до этого мы знали одно – убей немца, и четыре года жили этим. Этот переход давался очень тяжело. Судили многих. Но как можно было судить человека, у которого, например, немцы расстреляли всю семью? Конечно, он шел с чувством мести. Я, как комсорг, разъяснял солдатам, как надо себя вести – хотя в душе часто бывал с ними согласен. «Вы очень много говорили о том, что вас кто-то провел по войне. Я в этом убежден. Сколько я тебе рассказывал случаев, когда меня должны были убить, а не убили. Вот еще один. Однажды отошел в сторону от дороги метров на 15, не больше, и задел за проволочку, а в метр от меня подскакивает лягушка, немецкая мина, и разрыв. По всем законам я должен быть или убит, или в самом лучшем случае ранен, ни одной царапины, даже одежда не провалась. Испугался я уже потом. А что касается веры в Бога, нас воспитывали в другом духе. Я никогда до войны не чертыхался, это в семье считалось грехом. У нас были иконы, мы все были крещеные. Когда прижмет на фронте, не только я, а многие, многие шептали, «Господи, принеси, вера это или не вера» ведь хорошую, добрую минуту не вспоминал об этом. Люди на фронте молились? Были и такие, кто молился. Вы должны были как-то пресекать? Нет, может быть, и входило в мои обязанности. Но я этим никогда не занимался. Пополнение из Средней Азии приходило? Да, у меня в 45-х был один армянин, один грузин, украинец. Потом уже в дивизионе были и узбеки, и таджики. Как бойцы, они не очень, прямо скажем. Допустим, зима, мы бегаем, толкаем друг друга, чтобы согреться, а он стоит, как столб, руки опустил. Я пытаюсь ему объяснить, что надо бегать. Он не понимает, зачем. Я его начинаю толкать, чтобы как-то расшевелить. Он мне говорит, «Зачем ты меня, русский, обижаешь?» Я ему говорю, «Я тебя не обижаю, я не хочу, чтобы ты замерз. Тебе нужно бегать, двигаться». Выросли в другом климате, другое отношение к жизни, другой менталитет. Кормили нас тем, что было. Например, борщ со свининой. Они только плевались. Не ели. Не думая, что все не ели. Кое-кто ел. Мусульмане не пили спиртное. Это похвально. Трофеи брали? Бывало. Я рассказывал, что в Морозовской армейский склад захватили. Все местные жители пользовались трофеями. Когда в Германию пришли, на складах было очень много разной еды. Однажды был такой случай. Солдат подходит к повару. Сегодня у нас что на обед? Суп с курицей. Опять суп с курицей. Не могли каких-нибудь пирожков сделать. Это о чем говорит? Зажрались. До 43 третьего года любой супец за милую душу пошел бы. Часов у меня долго не было. Потом кто-то из моих солдат притащил швейцарские часы. Я лично домой посылки не посылал. Даже когда мне первый раз дали отпуск, это в 1945 году, я единственное, что сделал, где-то купил килограмма два конфет. Очень вкусные конфеты. Сам-то сладкоежка, так что понимал в этом толк. Я эти конфеты привез домой. Когда проезжал через Польшу, на одной из станций в киоске купил 10 плиток шоколада. Красочные такие. Они баснословно дорого стоили. Но деньги были, купил. Домой привезу домой и конфеты, и десять плиток шоколада. Будет хороший подарок моим близким. В Бресте уже. Сначала я ехал на крыше вагона. Потом меня ребята позвали в вагон. Говорят, багажная полка освободилась, такая узенькая. Я там полдня лежал, пристегнувшись ремнем к трубе, чтобы не упасть. Потом освободилась третья багажная полка, я туда перебрался. Потом вторая полка, уже пассажирская. А потом и первое. Однажды не выдержал, дай, думаю, попробую. Попытался отломить, не ломается. Когда я шоколад облизал, под ним оказалась фанерка. Как эта пожилая солидная женщина, что в киоске торговала, не боялась. Ведь тогда всякий народ был, могли запросто пристрелить за это. 22 марта 1945 года.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 Я штук десять по этой рейс-канцелярии выпустил, отвел душу. А дня через два, наверное, пошел тоже с ребятами к Рейхстагу. Там уже было наше знамя. Вокруг звездка, копоть, все обгорелое, полуразрушенное. Везде надписи. Я у него держался и тоже взял кусок звездки и написал. Я из Сибири. И подписался. Михаил Борисов. Это был первый в жизни автограф. Я решил, что на этом моя война закончилась.